Так проходили ночи и дни. На третий день около трех часов, стоя возле него, она увидела, что глаза открылись. Вернее, распались веки, а мысли не было. Но сердце ее сильно забилось. Сиделка, которую она поманила пальцем, подошла, взглянула и быстро вышла к телефону. И Флер стояла, глядя изо всех сил, стараясь взглядом пробудить его сознание. Сознание не приходило. Веки опять сомкнулись. Она пододвинула стул и села, не сводя глаз с его лица. Сиделка вернулась с известием, что доктор уехал к больным. Как только он вернется, его пошлют сюда. Как сказал бы ее отец, ну, конечно, когда этот тип нужен, его нет дома. Но значение это не имело. Они знали, что делать. Часа в четыре веки опять поднялись. И на этот раз что-то проглянуло. Флёр не была уверена, видит ли он, узнает ли ее и комнату. Но что-то было. Какой-то мерцающий свет, стремление сосредоточиться. Крепло, нарастало. Потом опять погасло. Ему сделали укол. И опять она села и стала ждать. Через полчаса глаза открылись. Теперь он видел. И Флер мучительно следила, как человек силится быть, как сознание старается подчиниться инстинктивной силе воли. Наклонившись так, чтобы этим глазам, которые теперь уже, наверное, узнали ее, потребовалось как можно меньше усилий, она ждала, и губы у нее дрожали, как в поцелуе. Невероятное упорство, с каким он старался вернуться, ужасало ее. Он хотел обрести сознание. Хотел знать и слышать, и говорить. Казалось, одно это усилие могло убить его. Она тихо с ним заговорила. Подложила руку под его холодную ладонь, чтобы почувствовать малейшее движение. В отчаянии следила за его губами. Наконец эта борьба кончилась. Полупустой, полусердитый взгляд сменился чем-то более глубоким. Губы зашевелились. Он ничего не сказал, но они шевелились. Еле заметная дрожь прошла из его пальцев в ее. «Ты узнаешь меня, милый?» Глаза ответили «Да». «Ты помнишь?» Опять глаза ответили «Да». Губы его все время подрагивали, словно он примеривался, чтобы заговорить. Взгляд становился все глубже. Она заметила, как он чуть-чуть сдвинул брови, будто ему мешало, что лицо ее слишком близко. Немножко отодвинулось, и нахмуренное выражение исчезло. «Милый, ты поправишься?» Глаза ответили «нет». И губы шевелились. Но звука она не могла уловить. На мгновение она потеряла самообладание. Всхлипнула, сказала «Папа, прости меня!» Взгляд смягчился, и на этот раз ей послышалось что-то вроде «простить глупости». «Я так тебя люблю!» Тогда он, казалось, бросил попытку заговорить, и вся его жизнь сосредоточилась в глазах. Глубже и глубже становился их цвет и смысл. Он словно понуждал ее к чему-то. И вдруг, как маленькая девочка, она сказала «Да, папа, я больше не буду». Она почувствовала ладонью, как дрогнули его пальцы. Губы, казалось, силились улыбнуться. Голова шевельнулась, как будто он хотел кивнуть. А взгляд становился все глубже. «Здесь гредман милый. И мама, и тетя Винифред, и Кит, и Майкл. Хочешь кого-нибудь видеть?» Губы зашевелились. «Нет, тебя. Я все время с тобой». Опять она почувствовала, как задрожали его пальцы. Увидела, как губы шепнули. Ну, все. И вдруг глаза погасли. Ничего не осталось. Он еще некоторое время дышал, но не дождался, пока приехал этот тип. Сдал. Умер.